Глава пятьдесят пятая Я вскакиваю на ноги, но не двигаюсь с места. Смотрю на его высокую фигуру и весь адский облик, что теперь кажется еще более зловещим и жутким, чем всегда. И до конца не осознаю, что передо мной именно он. Мой Минотавр. Сердце под ребрами сходит с ума, стараясь пробить себе дорогу наружу. К нему. К тому, по кому горевала, кого оплакивала и без кого не хотела биться. «Ты жив!» Все это кажется каким-то безумным сном, который держит меня в заложниках и не выпускает из своих объятий. «Я же сказал, что не оставлю тебя!» Его хриплый голос разлетается по комнате, заполняя пространство и проникая мне под кожу. «Жив!» Повторяю я как мантру, и горло сжимает спазм. И вся та боль, горечь, печаль и чувство бесконечного одиночества, что съедали меня изнутри, Пробиваются наружу слезами. «Жив!» Оседаю на пол. «Буря!» Через мгновение Орес оказывается возле, падая на колени хватая меня за плечи. «Девочка моя!» Обнимает меня. «Проклятье моё сила и счастье!» Прижимает к груди. Сквозь металлический запах крови пробивается аромат его тела. «Тот самый, который я готова вдыхать вечность, и мне всё равно будет мало!» И только ощутив его, услышав стук сердца, что шумными толчками проламывает себе дорогу под мощной грудью, я понимаю, что это и правда он. Мой Орес. Его объятия сжимают меня так сильно, что я чувствую каждую рану на его теле. Каждую напряженную мышцу. Мои пальцы впиваются в его мокрую от крови рубашку. И я боюсь отпустить. Будто он может рассыпаться в прах, оказаться миражом, порожденным моим отчаянным сознанием. «Как?» — задыхаюсь я, уткнувшись лицом в его шею. «Аслан сказал...» Он ошибся. Хрипит Орес, и его голос звучит так, будто каждое слово дается ему с трудом. Он поверил в то, во что его заставили поверить. Я был в ловушке, но не в могиле. Снаружи, внизу, раздаются новые выстрелы, крики, грохот. Война, которую он принес с собой, бушует в стенах моего прежнего дома. Но здесь, в этой комнате, лишь мы вдвоем. Пусть вокруг полыхает весь мир, мне плевать. Если в эти мгновения рядом Орес, то мне больше ничего не нужно. Он отстраняется, чтобы посмотреть мне в лицо. Его ладони, грубые и окровавленные, обхватывают мои щеки. Темные глаза, черные как смоль, выжигают мне душу и в то же время возвращают в меня жизнь. «Почему так долго?» Единственный вопрос, что сейчас волнует меня. «Почему ты шел за мной так долго?» Его лицо искажает гримаса боли и ярости. «А мне становится страшно. Не за себя, а за тех, кто стал причиной всего этого». «Я все объясню, родная». Он прижимается губами к моим и тут же отстраняется. «Отвечу на все вопросы. Но потом...» Он поворачивает голову к дверному проему, его тело снова напрягается будто приготовившись к прыжку. В его позе читается готовность убивать. Минотавр почуял врага и сейчас заточен на то, чтобы его уничтожить. «Арес нет!» — хватаю его за рукав. «Не надо! Просто увези меня отсюда!» Я не знаю, жалею ли я Аслана, ненавижу ли его, но я не хочу больше смертей. Мне не нравится быть причиной мужских войн и разменной монетой в них. Он смотрит на меня, и в его глазах настоящая буря. «Он должен ответить, Юна! За все!» Он уже ответил. Он потерял все и, кажется, растерял разум. Говорю я тихо. «Это страшнее смерти». На лестнице раздаются быстрые тяжелые шаги. Арес рывком поднимается на ноги вместе со мной и одним движением ставит меня за свою спину, выхватывая пистолет, который был заткнут за пояс брюк. Его огромное тело становится живым щитом. В дверном проеме появляется Иван. Его лицо в саже, на рукаве темное пятно. «Босс! Дом очищен. Его люди либо нейтрализованы, либо бежали. Каримов!» Он бросает взгляд на меня. «Скрылся!» «Видели, как он выпрыгнул из окна кабинета в сад?» Арес не двигается, но я чувствую, как его ярость снова закипает, натягивая каждую жилу. «Найти!» — рычит он. «Я хочу его голову!» «Арес!» — касаюсь его спины. Я смотрю на него, на этого гиганта израненного, истекающего кровью, но все еще полного неукротимой силы. Я вижу ту же ярость, что горела в его глазах все эти недели, когда он искал виновников того, что мы оказались по разные стороны правды и свободы шесть лет назад, и теперь та же сила направлена против Аслана. Отговорить Поликратова от мести — все равно, что попытаться остановить ураган. Это та самая черная энергия, что держит его на ногах. Дает смысл каждому вдоху после тюрьмы. Если я отниму это у него сейчас, вырву из рук ту самую справедливость, которую он для себя выковал из ненависти, я сломаю что-то важное. Лишу его не просто цели, а право на собственное исцеление. Его покой лежит по ту сторону расплаты. И он должен пройти этот путь до конца. Я не буду его останавливать. «Пожалуйста, вернись ко мне». Говорю я тихо, но четко. Голос не дрожит. «Закончи это. Чтобы больше ничто не стояло между нами. Никогда. И больше не оставляй меня одну». Он смотрит на меня, и в его взгляде читается благодарность. Он ждал сопротивления, уговоров, слез. Но я даю ему то, в чем он нуждается больше всего. Понимание. Я делаю это для нас, шепчет он. Найди Каримова. Его голос звучит как скрежет камней. Я хочу видеть его лично, обращается к Ивану. Арес бросает начальнику охраны короткие рубленые команды. Сеть уже закинута. Охота началась. Он поворачивается ко мне, и его взгляд смягчается. Лёха будет здесь через 10 минут. Он осмотрит тебя. «Будь с ним». «Иди», — перебиваю я, — «а я буду здесь ждать тебя». Он тяжело кивает, еще раз пробегает взглядом по моему лицу, словно пытаясь запомнить, а затем разворачивается и уходит, растворяясь в темноте коридора. Его шаги звучат тяжело. Шаги хищника, взявшего след. Я остаюсь стоять посреди комнаты, вдруг осиротевшая без его грозного присутствия. Тишина, наступившая после выстрелов, кажется оглушительной. Но даже зная, что собирается сделать Орес, я отказываюсь думать об этом. С меня хватит боли и страданий. Я не могу больше рассчитывать только на себя и готова закрыть глаза на то, какой ценой мы получим свой мир и воссоединение. И если нам двоим нужно было умереть, чтобы воскреснуть и наконец-то обрести счастье, то плевать мне на все остальное. Это единственный путь к покою. Для нас обоих.